Глава шестая. Там, где дни облачные и кратки, родится племя, которому умирать не больно. Петрарка. Заметив, что Владимир скрылся, Анигин с кукой вновь томим близ Ольги в думу погрузился, довольным впечатлением своим. За ним и Оленька зевала, глазами Ленского искала. И бесконечный кательон её томил, как тяжкий сон. Но кончен он. Идут за ужин, постели стелют. Для гостей ночлег отводят от синей до самой девичья. Всем нужен покойный сон. Онегин мой один уехал спать домой. Всё успокоилось. В гостиной храпит тяжёлый пустеков в своей тяжёлой половине.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 Мгновенной нежностью очей и странным с Ольгой поведением до глубины души своей она проникнута. Не может никак понять его. Тревожит её ревнивая тоска, как будто холодная рука ей сердце жмёт, как будто бездна под ней чернее и шумит. Погибну, Таня говорит. Но гибель от него любезна. Я не ропщу. Зачем раптать? Не может он мне счастья дать. Вперёд, вперёд моя история. Лицо нас новое зовёт. В 5 верстах от Красногорья, деревни Ленского, живёт и здравствует ещё доныне в философской пустыне Зарецкой некогда буян, картёжный шайки атаман, глава повест, трибун трактирный, теперь же добрый и простой отец семейства холостой, надёжный друг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 Дорогой залог, новейший регул, честь и бог, готовый вновь предаться узам, чтоб каждое утром уверяй в долг осушать бутылки три. Бывало он трунил забавно, умел морочить дурака и умного дурачить славно, и явно, и из-под тишка. Хоть и ему иные штуки не проходили без науки, хоть иногда и сам в просак он попадался как простак.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 Он уж был не прав, что над любовью робкой, нежной так почутил вечор небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится. 18 лет оно простительно. Евгений всем сердцем юношу любя был должен оказать себя не мячиком пред рассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем с честью и сумом.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 И вот общественное мнение, пружина чести, наш кумир, и вот на чём вертится мир. Кипя врождой нетерпеливой ответа дома ждёт поэт. И вот сосед величавый привёз торжественный ответ. Теперь ревнивцу тот и -то праздник. Он всё боялся, чтоб проказник не отшутился как-нибудь уловку выдумав. и грудь отворачив от пистолета. Теперь сомнения решены. Они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, взвести друг над друга курок и метить в ляшку или в висок. Решаяся к Кетку ненавидеть, кипящий ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. На солнце на часы смотрел, махнул рукой напоследок и очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить, не тут-то было. Как и прежде, на встречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде ризва, беспечно весела, но точно та же, как была. Зачем ветчёт экрана скрылись? был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. И исчезла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 Всё это значило, друзья, с приятелем стреляюсь я.